Депутаты Думы пытались чувствовать себя хозяевами в своих парадных помещениях, но перегородки скоро были снесены половодьем революции. Несмотря на всю нерешительность своих руководителей, Совет непреодолимо расширялся, а Дума оттеснялась на задворки. Новое соотношение сил всюду прокладывало себе дорогу. Депутаты в Таврическом дворце, офицеры в своих полках, командующие в своих штабах, директора и администраторы на заводах, на железных дорогах, на телеграфе, помещики или управляющие в имениях все чувствовали себя с первых дней революции под недоброжелательным и неутомимым надзором массы. Совет был в глазах этой массы организованным выражением её недоверия ко всем тем, которые её угнетали. Наборщики ревниво следили за текстом набираемых статей. Железнодорожные рабочие тревожно и бдительно наблюдали за воинскими поездами. Телеграфисты вчитывались по-новому в текст телеграмм. Солдаты переглядывались при каждом подозрительном движении офицера. рабочие выбрасывали с завода черносотенного мастера и брали под надзор либерального директора. Дума с первых часов революции, а временное правительство с первых её дней стали резервуаром, в который стекались жалобы и обиды общественных верхов, их протесты против эксцессов, их горестные наблюдения. и мрачные предчувствия. «Без буржуазии мы не сможем овладеть государственным аппаратом», рассуждал социалистический мелкий буржуа, боязливо озираясь на казенные здания, откуда глядел пустыми глазницами скелет старого государства. Выход нашли в том, что на обезглавленной революции аппарат наставили кое-как либеральную голову. Новые министры вступили в царские министерства, и овладев аппаратом пишущих машинок, телефонов, курьеров, стенографисток и чиновников, убеждались изо дня в день, что машина работает холодным ходом. Страница 205. Керенский впоследствии вспоминал, как временное правительство взяло в свои руки власть на третий день всероссийской анархии, когда на всём пространстве земли русской не только не существовало никакой власти, но и не осталось буквально ни одного городового. Советы рабочих и солдатских депутатов, руководившие многомиллионными массами, не в счёт, ведь это только элемент анархии. Безпризорность страны характеризуется исчезновением годового в этом исповедании веры самого левого из министерств ключ ко всей политике правительства. Места губернаторов заняли по распоряжению князя Львова председатели губернских земских управ, которые немногим отличались от своих предшественников. Нередко это были помещики, крепостники, считавшие даже губернаторов декабинцами. Во главе уездов встали председатели уездных управ. Под свежим наименованием комиссаров население узнавало старых праггов, те же старые попы, только названные высокопарным именем, как сказал некогда Мильтон по поводу трусливой реформы при святырях. Губернские и уездные комиссары завладели машинками, переписчиками и чиновниками губернаторов и исправников, чтобы убедиться, что те не завищевали им никакой власти. Жизнь в губерниях и уездах сосредоточивалась вокруг советов. Двоевластие прошло таким образом сверху донизу. Но на местах Советские руководители, те же эсэры и меншевики, были попроще и далеко не всегда отбрасывали от себя власть, которая им навязывалась всей обстановкой. В результате этого деятельность провинциальных комиссаров состояла главным образом в жалобах на полную невозможность осуществлять свои полномочия.